Глава первая. «Осень и Феникс». «Пожалуйста, не убивай Джона», — взмолилась Мари, окуная его душу в зеленую тайгу своих глаз. «Это еще почему?» — взбрыкнув, Ланс взглянул на нее. «Для Эллен померкнет солнце, они так счастливы!» — резюмировала она. Он обнял ее, прижав к себе. «Но кого-то убить надо. Может, Арчибальда?» Попытался он возразить сиплым голосом Дона Корлеоне, что, впрочем, неважно получилось. «Зачем? Не надо. Он такой забавный, прикольный, все оживляет цветом своего юмора, пусть даже местами абсурдного. Этакий Капитан Америка. Здравствуйте, мам! Не нужно ли вам помочь с мытьем посуды?» Смешно изменив голос, произнесла она, не забыв при этом отдать честь несуществующей мэм. Ланс рассмеялся и поцеловал ее. Прижавшись к нему спиной, Мари притихла, вертя кленовый листок и закрывая им солнце. Листочек, вспыхнув, засветился. Знаешь, на кого похожа осень? На Феникса, что возрождается из пепла. Это время перерождения природы. «Момент, пробуждающий к жизни ее безрассудство!» — воскликнула она и заглянула ему в глаза, дабы удостовериться, понял ли он ее. «Я тебя обожаю, мой пафосный философ!» Солнечные лучи приятно согревали, и Ланс закрыл глаза, оперевшись о дерево. Ее волосы источали приятный сладковатый аромат, словно наполняя этот момент безмятежной радостью и покоем. Он поневоле улыбнулся. Освободившись от его объятий подхватив в ворох листьев, она закружилась, радуясь и смеясь, словно дитя. «Хорошо!» Он поневоле улыбнулся. Осмотрев темный водопад ее волос, собравший огненные пятна безрассудства природы, он стал медленно вытаскивать их. «Что молчишь?» — спросила она. «Любуюсь феей, которая забыла волшебную палочку», — ответил Ланс. Ее задорный взгляд скользнул по его лицу, и, наклонив голову, она игриво поинтересовалась. «И все же давай вернемся к твоему рассказу. Но ты же знаешь специфику моего повествования. Смерть, слезы, разлука, жизненные кривы, переходящие в водочный штопор». «Поэтому и хочу напомнить тебе о Фениксе». «Ты хочешь, чтобы я убил кого-то понарошку?» — улыбнулся Ланс. «Да». «Тогда можно я убью Джона?» «В итоге обязательно должен быть счастливый конец». «Типа такого? Они жили долго и счастливо и умерли в один день?» «Да, и ты зря смеешься», — добавила она, не сильно ударив его локтем. «Смерть ужасна, потому что люди не фениксы, и после смерти в мир приходят не огонь и надежда». А тьма и несчастье. Печально, если книга закончится приходом ангела в черном капюшоне. На мгновение мрачная скорбь тенью промелькнула на ее лице. Молча взявшись за руки, они побрели по тропинке вдоль озера. «Еще эта роль!» — пасмурно и как-то блекло произнесла она. «Я приду на первую репетицию и умру вместе с тобой, чтобы тебе не было одиноко». Тускло улыбнувшись, она прижалась к нему. Обнявшись, они постояли немного, пока порыв ветра не взбудоражил птиц, устроившихся на берегу, шумная стайка устремилась в небо. Ночью, накануне премьеры, разразилась буря. Небо над Нью-Йорком вспарывалось молниями в лоскуты. Дождь хлестал по мостовым, с изрядной настойчивостью смывая с них грязь, а с людей грехи, излишние эмоции копоть от мертвых, нереализованных желаний. Марине спала всю ночь. Дождавшись, когда Ланс уйдет писать свою книгу, она села на кровати, прижав к себе колени и положив на них голову, стала медленно раскачиваться, поглядывая в окно. Под рассветные сумерки она незаметно уснула. Утро принесло еще большую тревогу. Мрачное небо наверху, черный город внизу и дождь. Последний в этом пейзаже являлся единственным позитивным успокаивающим изображением. Под его доброжелательные мазки по стеклу и мерное постукивание, ее нервы как бы теряли натяжение и пламя переживаний угасла. В углу стояли цветы, большой букет ярко-красных, почти бордового цвета роз. Букет, понятное дело, был от Ланса, который, видимо, еще не ложился, и, пока она спала, успел сбегать за цветами. Мари негодующе поморщилась, будто ей в комнату запустили грязного немытого кота, намеревающегося прыгнуть ей на постель. Цветы, по мнению Мари, были символом незаслуженного успеха или, еще хуже, утешением на случай провала, элементом чуждым ее внутреннему миру в этот день и в это утро. «Ланс!» — громко и истерично закричала она. «Да, любимая!» — отозвалась голова Ланса, просунувшись в дверной проем. Мари, не глядя на него, ткнула пальцем в угол, где стояли цветы. «Убери их!» — потребовала она и позже добавила. «Пожалуйста!» «Но они для тебя!» — не понял Ланс. «Я их еще не заслужила. Подаришь завтра, если...» — требовательно прошипела Мария. Без если ты потрясающая актриса, и твой триумф уже ждет!» Подойдя ближе, он поцеловал ее. «Все будет хорошо, моя сказочная фея», — добавил он шепотом, и, наткнувшись на ее укоряющий взор, цветы все же забрал. Несколькими часами ранее. Пришла ночь, время вдохновения, но беспокойные мысли, не давая творить, снова возвращали Ланса к ней, Мари. Было отношения что оставили в его жизни след, словно стремительно таяли, стираемые ластиком памяти, как залежавшийся зимний снег под ярким весенним солнцем по имени Мари. Давно забытое детское ощущение восторга и трогательности овладело им с тех пор, как они поженились. Притяжение овладело им. Пронзающий взгляд зеленых глаз, обрамленных длинными ресницами, завораживал. А добрая очаровательная улыбка, располагая к общению, не могла не поведать о красоте души, что озаряла ее изнутри. Жизнь кипела и бурлила в ней полнотой эмоций и артистизма, лишь на некоторое время делая паузу. Мари позволяла себе немного покапризничать в эти дни затишья, словно отдыхая, оставаясь при этом чувственной и ранимой. Обладая удивительной способностью привлекать внимание без малейшего эгоизма, свойственного людям театра и кино, она словно вела собеседника за собой, увлекая в игру или цепь рассуждений, насыщая дискуссию той или иной эмоции по своему выбору. Встреча с тобой лучшее, что случилось со мной, сказал он. Эта счастливая эйфория порой пугала его напоминая хрустальный шар, который нужно уберечь от смутно надвигающейся тени. За окном громыхнуло и в стекла забарабанил дождь. Ланс любил дождь и вернулся к своей рукописи, перенося задуманное на экран ноутбука.